Глава шестая. Между честностью и подлостью. Я настояла на улице у подъезда, не представляя, о чем думать и что делать дальше. До сих пор все казалось понятным и правильным, но внезапно перестало быть таковым. Выяснилось, что выбор совсем непростой — поступить честно или позволить любимому отцу оставаться в счастливом неведении. В каком из этих вариантов заложено больше подлости — Она вернулась домой, но никак не могла найти себе места. Повезло, что отец уехал, а иначе бы она не выдержала этого внутреннего давления. В ее комнату постучали через час. Светлана выглядела на удивление спокойной. Скорее всего, она узнала Яну по голосу, а потом, поговорив с Вадимом, выяснила и детали. С ее стороны теперь глупо было надеяться, что Яна осталась не в курсе. «И что?» — Я опешила от ее наглости. «Будешь умолять не рассказывать отцу?» «Не буду», — уверенно заявила Светлана и села на край кровати. «Я сама ему расскажу, если ты не расскажешь». И вот теперь ее вид потрясал гармоничностью, которой так не хватало в последние дни а это означало, что внутри у нее наступил полный порядок. Осталось только выяснить, что же из себя представляет этот порядок. Яна продолжала стоять перед ней, сложив руки на груди. «Ты совсем дура, да? В один миг потеряла все? И ради кого? Вадима? Думаешь, ты ему нужна?» Светлана улыбалась, и уже это порождало в мыслях Яны окончательный разброс. «А ты откуда, Вадима, знаешь?» — зачем-то спросила Светлана. «Я ведь даже не подумала у него поинтересоваться этим». Яна возмутилась. «Какая теперь разница? Так что, все ради него?» «Нет, не ради него. Послушай, если хочешь понять. И не понимай, если не хочешь. От этого уже ничего не изменится». Это не только что началось, это уже давно. В общем, твой отец заслуживает любви и всей признательности, но любви-то и нет. И как бы я ни старалась отвлечься от этой мысли, становится только хуже. Я не изменяла Володе раньше, но рано или поздно это бы случилось. — Так спокойно признаешься, что ты шлюха? — с усмешкой уточнила Яна. — Как хочешь, так и называй. Шлюха, неблагодарная тварь, ждивенка. Все будет правильно. И каждая девчонка из поселка завидует моему положению. Да вот только я, если бы могла вернуться, то остановила бы себя. Не потому что Володя оказался плохим мужем, а потому что этого мало, чтобы дышать. Она оценила презрение в глазах собеседницы, но продолжила. И чем старше я становлюсь, тем чаще задумываюсь о том, что все эти годы прошли мимо. Лучше бы я голодала, лучше бы считала каждую копейку, чем чувствовать себя такой ничтожной. До сих пор они никогда не затрагивали настолько откровенные темы, и Яна не могла не удивиться ее искренности. Нет, жалости Таня не добилась. Если считала, что брак неудачный, то надо было сначала уходить от отца, а уже потом искать себе отдушину. В этом случае все было бы честно» и не так больно человеку, который ее любит. Не дождавшись комментариев, Света решила объясняться и дальше. Но я себя убеждала, что это все пройдет, Зажралась, что называется. Может быть, и перетерпела бы, если б не Вадим. Не знаю. Ты думаешь, он меня обманывал? Нет, он просто подтолкнул меня к тому, на что я и без него бы решилась, пусть и через несколько лет. «Нет, не к измене, к пониманию». Яна теперь качала головой, путаясь в собственных мыслях, но переспросила. «К какому еще пониманию?» «Я хочу развода. Не имею представления, куда я пойду и что буду делать, но больше я так не могу. Володя этого не заслужил, и, возможно, именно эта мысль меня все время издерживала» а теперь я поняла что лучше ему сделать больно чем все продолжать мне тридцать я еще молода и красива я хочу настоящую семью и если повезет успею еще родить ребенка а разве мой отец не хотел больше детей почему же ты ему ребенка не родила светлана поняв что в чем-то смогла до нее достучаться ответила легко в том то все и дело яна я никогда не хотела родить ребенка от твоего отца Ты это потом когда-нибудь поймешь Мне эта мысль ни разу даже в голову не пришла. Вот и все объяснения. Знаешь, бывает так, что влюбляешься в кого-то страстно, до смерти, а потом это проходит. Но даже такое скоротечное, но сильное чувство достойно того, чтобы у него были последствия. Дети не должны появляться от равнодушия или благодарности». После ее ухода Яна пришла в еще большую растерянность, чем в самом начале. Светлана рассуждала наивно, но в этой логике что-то было. И она, к счастью, не рассматривала Вадима в какой-то иной роли, кроме той, что он уже сыграл. Рассуждения о детях никак ее не затронули. Яна всегда считала, что женщина должна рожать для себя в первую очередь, но у Светланы в приоритете стояла для кого-то. Возможно, и такой взгляд имеет право на существование. В любом случае, Яна теперь не могла смотреть на мачеху как на запутавшуюся женщину, поскольку сама та для себя четко все определила. А значит, теперь папа уже не будет так улыбаться при возвращении домой. Особенно после такого удара. Ведь, судя по всему, Светлана решила не метаться и сжечь мосты одним махом, так, чтобы самой потом не струсить, и так, чтобы муж отпустил ее без вопросов и даже с удовольствием вышвырнул. Если вычеркнуть из истории любовника, то все ее объяснения прозвучали бы как мимолетная блажь. Это значило, что Светлана собирается рассказать все как есть, не обеляя себя и не утаивая подробностей. Она выбрала вместо Яны самый честный и самый подлый способ. На субботний семейный ужин Яна шла как на плаху. Убедившись после еще одного короткого разговора со Светланой, что на нем и будет положено начало конца их привычной жизни. Отец только вернулся и убежал наверх, чтобы принять душ и переодеться, а им со Светланой пришлось в тягостной тишине его дожидаться. — Так, мои любимые девочки! — гаркнул он, едва появившись в столовой. — Что это за протухшие мордахи? Так сильно скучали тут без меня? Яна неуверенно кивнула, а Светлана, по всей видимости, собиралась силами. Отец сразу обратился к дочери. Я вот даже не знаю, как следует поступить. Позвонить ли Вадиму твоему Александровичу поблагодарить за предоставленную возможность или не стоит? Вадиму Александровичу? Светлана тут же сбилась со всех своих мыслей. Константинов? Ну да. Отец всегда говорил так громко, что иногда слушателям приходилось невольно вздрагивать. Янки же работу дали в Нефертите, а что?» Ошалевший вид мачехи доказывал, что она действительно об этом не знала. А сейчас это было уже неважно, поэтому Светлана взяла себя в руки, обратилась к мужу. «Нет, я не знала. Но должна тебе кое-что сказать. Светунь, — отец перебил, снизив тон голоса, — ты бледная какая, хорошо себя чувствуешь?» Женщина отрицательно помотала головой, но ответила обратное. Да. Так вот я должна тебе кое-что сказать до того, как ты начнешь ему звонить с благодарностями. Это касается всех присутствующих. Я сжалась. Неужели эта сорвавшаяся со всевозможных поводков тупица собирается не только в своих грехах признаться, да еще и Вадима под монастырь подвести? Зачем? Решила быть максимально честной? «Да такой честностью только быков валить на повал!» «Почему она не может расстаться с отцом каким-нибудь менее болезненным способом?» «Володя...» Светлана стала еще бледнее, но заставляла себя произносить слова. «Я хочу рассказать тебе о том, что натворила. Я не прошу твоего прощения, но...» Проницательный отец хмурился все сильнее. Он уже и сам мог бы додумать окончание ее речи, но тут Яна не выдержала. И не потому, что она начала понимать Светлану, и не потому, что ей было дело до какого-то Вадима, а лишь за тем, чтобы ее отец пострадал не так сильно, как мог. «Я сама скажу», — заявила она. «Пап, Светлана узнала, что мы с Вадимом встречаемся. Это ее совсем не касается, но она влезла не в свое дело». Света округлила глаза до физической невозможности, а отец тут же переключился на дочь. «Что?» «Теперь понятно, как ты в его фирме оказалась. А я-то уж думал, в учебе отличилась так, что тебя из сотен выбрали». Он начинал немного злиться. «Почему я об этом узнаю последним? По-твоему, Светлана не в свое дело влезла? А если бы не влезла, то хоть на свадьбу бы нас пригласили?» «Прости», — Яна пожала плечами. Отец ее отличался крайней вспыльчивостью, но и быстрой отходчивостью, а уж на дочь он злиться больше тридцати секунд совсем не умел. «Ладно, а разве он не стар для тебя?» — спросил человек, жена которого была младше его на двадцать четыре года. «И что вообще происходит? Где вы познакомиться могли? Как давно встречаетесь?» Яна только рассмеялась. Отец никогда ей ни в чем не препятствовал, но всегда требовал единственной платы — искренности. Например, бывший парень, с которым она встречалась на первом курсе, был представлен родителю почти сразу же. Тот сильно трухнул от этого знакомства. Может быть, именно поэтому их отношения быстро и развалились. Но сейчас для успокоения надо было добавить только «Пока ничего серьезного, пап. Если бы стало серьезно, то я тебе обязательно бы сообщила». «И не надо ему звонить». «Сам должен понимать, что лезть в дела молодых некрасиво». «Понял, понял», — тут же смирился отец. «Не лезу». «Ну и на Светланку не злись. Она это не специально». Мачеха за ужином больше не произнесла ни слова. «Конечно, чуть позже она влетела в Янину комнату и потребовала объяснений. Зачем?» Яна теперь поняла, в каком варианте подлости меньше, потому-то и ответила спокойно. «Ты разведешься с отцом, но так, чтобы он не чувствовал себя преданным. Пусть не знает, какая ты шлюха. Пусть лучше считает тебя дурой набитой, чем сам...» Светлана, подумав, кивнула. Она тоже была вынуждена согласиться, что в этом решении содержится куда меньше крови, а раз уж сама Яна дала ей возможность закончить все миром, то именно так и следует поступить. Внешне Вадим не выдал никакого волнения, но внутри у него на мгновение все вскипело. Оказалось, что клубное видение жена Григорьева. От того-то Яна его и преследовала. А Светла Мутричком в черный понедельник сидела перед ним в кабинетном кресле и пыталась объяснить ситуацию. Он не перебивал и теперь смотрел на нее через фильтр нового восприятия. Выяснилось, что она не воровка прилипала, а воровка прилипала полиции нравов. И что? Она хотела рассказать мужу обо мне? Зачем? Ревнивые мужья с ним уже приключались. Неприятно, но никакой катастрофы. Но вот ревнивых главных застройщиков города он в своей биографии предпочел бы не лицезреть. Хотя... Даже знаю, он сразу все равно рискнул бы со Светланой. Жизнь одна. Глупо тратить ее на страхи и оглядывание. Яна отвечала задумчиво. Скорее всего, она и сама не поняла, зачем. Просто хотела поставить жирную точку и развестись. Развестись? А вот эта новость на самом деле впечатляла. Из-за чего? Из-за того, что... Несчастно как выяснилось. Говорит, что хочет чего-то настоящего, пока молода. Говорит, что хочет ребенка. «Надеюсь, нет от меня», нервно усмехнулся Вадим. «Если он все верно помнил из вечера их знакомства, Яна должна себе представлять его отношение к незапланированным детям, поэтому пояснение тут излишне. После Татьяны он такой ошибки уже не повторит. Хватит с него Сергея Вадимовича на всю оставшуюся жизнь». Яна только отмахнулась. Она тебя вообще ни в каком ключе не рассматривает. Ты для нее этот спусковой крючок. Звучит обидно, но Вадим, вопреки собственным словам, облегченно рассмеялся. На самом деле он примерно так себе ситуацию и представлял, и был рад убедиться, что Светлана на его счет никаких надежд не питает. И раз уж она так отчаянно принялась за разрушение своей семьи, то ему вряд ли еще позвонит. Если дамочка навострила лыжи на поиске настоящей любви, то в квартире Вадима ей делать нечего. Осталось закончить эту со всех сторон приятную историю. «Ну ладно, ты решила, что твой отец из меня весь дух выбьет, пожалела несчастного начальника и поэтому соврала, что мы встречаемся?» Она так брезгливо скривилась от этого предположения, что Вадим чуть не расхохотался, но спорить не стала. «Допустим. Теперь иди и расскажи ему, что мы расстались». Яна встала, кивнула и пошагала на выход. Ее настроение говорило о том, что она не приняла произошедшее близко к сердцу, по крайней мере, никаких обвинений в его личный адрес не озвучила. А мрачный вид можно списать на непростую ситуацию, сложившуюся в семье. Светлана так и не решилась сказать мужу о разводе, но, как говорит Яна, это только вопрос времени. Вадим провожал взглядом удаляющуюся Яну, когда прозвучал вызов от секретарши. «Вадим Александрович, тут к вам посетитель без записи. Григорьев Владимир Владимирович». Яна, которая уже успела открыть дверь, застыла перед отцом. Вадим же испытал настоящее потрясение. «Так, не ругайся», — громогласно обратился мужчина к дочери. «Да, я обещал, что не буду вмешиваться, но ты же меня знаешь. Сидел-сидел в офисе, а потом подумал, что не могу больше сидеть, прости». И этот почти медведеобразный человек сложил перед ней молитвенно огромные руки. Сама Яна повернулась к Вадиму и смотрела на него с ужасом, словно именно он обязан был объяснить, что происходит. Григорьев объяснил все сам. «Еду я мимо. Дай, думаю, загляну, как там моя дочь работает. Ну, заодно и познакомиться». Вадим пожал протянутую руку, но дар речи к нему так и не вернулся. «Да вы не тушуйтесь, молодежь. Я что, по-вашему, не понимаю, что ли?» Из присутствующих он был единственным, кто понимал. Остальные же просто хлопали глазами. Григорьев тем же тоном, каким прорабы на стройке орут рабочим, чтобы их расслышали, обратился к Вадиму. «Я про тебя уже со всеми знакомыми перетрещал, и все в один голос утверждают, что парень изрядно башковитый, и что Симонов тебя пригрел уже давным-давно и ни разу об этом не пожалел. В общем, я настроен вполне дружелюбно». Похоже, он это специально подчеркнул, чтобы из его тона других очевидных выводов не наделать и тут же заговорчески наклонился к нему и добавил чуть тише. «Но Янку мою не обижай». Прогоготался от всей души, а то уничтожу. «Пап!» Дочь его наконец-то соизволила вмешаться. «Ну вот зачем ты так, а? Я же тебя просила». Мужчина этот совсем нереспектабельно снова съежился и взмолился. «Янка, любопытство не порог». «Ну и что с того, что я на твоего Вадима решил вблизи посмотреть? Разве отец не имеет на это права?» И тут же Вадиму. «Разве не имеет?» «Имеет, наверное». Вынужден был и тот подать голос. Это одобрение тут же наполнило Григорьева энергичностью, недостатком которой он и до сих пор не слишком страдал. «Вот, поняла Янка?» так что отец тебя не позорит. Отец тебя любит». И снова чуть тише, как будто обращаясь только к Вадиму. Я всегда опасался, что к моей дочке из-за денег какой-нибудь лопух прицепится. Вот честно, прямо так и думал. И от того-то твоя кандидатура у меня сразу облегчение вызвала. Короче говоря, я рад. Любитесь, встречайтесь, когда решите жениться. Ах ж ты, блинский, мне даже помогать молодым не придется. Кажется, его этот факт опечалил». — Ладно, сами разберетесь, а мне только внуков баловать останется. И не обижай мою Янку, а то уничтожу. Зачем-то повторил он уже ранее озвученную угрозу. — Как именно? Вадим к этому моменту начал соображать, поэтому теперь не собирался оставаться в положении какого-то зетика на смотринах. — Что? — не понял Григорьев. «Уничтожать будете, как именно?» Спокойно пояснил он свой вопрос. «Интересуюсь на всякий случай». И вот тут его ждало новое потрясение. Этот человек, как правильно и описывал его Петр Алексеевич, производил впечатление простого и общительного, даже грубоватого мужлана. Но вся простота его не имела никакого отношения к глупости, Иначе он и не был бы настолько успешным бизнесменом. С той же самой широченной улыбкой тот ответил. «У АО «Нефертити» контрольный пакет у тебя и семьи Симоновых. Но после того, как вы начали работать с итальянцами, решили привлечь портфельных инвесторов, чтобы расширить акционерный капитал. Здравый ход уважаю. Я все жду, когда и наш фондовый рынок оживет. Так вот». Я в уме прикинул, что если на бирже спекуляциями сначала сыграть на повышение, а потом скинуть акции, то сегодня хватит примерно 25 миллионов, чтобы вы надолго забыли о том, где находится Италия. Угадал? Хватит и 18, если учесть незначительное количество акций, выставленных на котировку. Вадим тоже прикинул в уме. При этом даже глазом не моргнул и улыбался так же широко, как и его недолгожданный гость. Постараюсь никогда не обижать вашу дочь. Тот в ответ рассмеялся громче, чем до сих пор. Его смех слышался еще долго и после ухода, гулко отражаясь от стен. Яна же осталась в кабинете, чтобы не напрягать трясущиеся ноги. Папа пошутил, неуверенно заявила она. Знаю, Вадим сел в свое кресло и потер виски. Но. «Давай с тобой расстанемся на следующей неделе, любимая». Сейчас это показалось единственно верным решением. На что бы там Светлана ни настроилась, она не захочет уличить Волжияну, которая ради той бросилась грудью на амбразуру, а значит, его имя при разводе всплыть не должно. А Вадиму вдруг сразу расхотелось узнавать, каков Григорьев в роли ревнивого мужа. Он выдвинул ящик стола и достал блистер с таблетками. Взял сразу три и проглотил привычно, не запивая. «Ладно, любимый», — согласилась Яна с предложенной сделкой. «Тогда начнем знакомство с главного. На каких колесах ты сидишь?» «Обезболивающее». Он повернул упаковку к ней, чтобы увидела название. «Голова болит». «Всегда?» «Почти». «Каковы шансы, что мы с тобой расстанемся по причине твоей безвременной кончины?» С надеждой уточнила она. «Никакой серьезной болезни нет, если ты об этом. У меня просто болит голова». «Ясно». «Иди отсюда». «Как ты разговариваешь со своей девушкой?» Теперь она открыто смеялась, отчего виски просто разрывала на части. «Иди отсюда». «Дорогая». «Да уж, не дешёвая». Она наконец-то соизволила последовать его просьбе. «Двадцать пять миллионов. Биржевое повышение. Как там было?» Вадим потянулся за четвертой таблеткой. «Ничего страшного не происходит. Яна скажет отцу в нужный момент, мол, характерами не сошлись или что там обычно говорят дочки своим родителям. Но лучше это сделать после того, как Светлана окончательно уйдет. Чтоб у той внезапно не развязался язык. С самой Яной лучше все-таки быть повежливее, ведь от ее отношения многое зависит. Хоть она ему помогла и не ради него, а по своим причинам это тот самый случай, когда благодарность лишней не будет, и придется некоторое время воздержаться от клубных знакомств, а вдруг тяга к слежке у них семейная. В конце рабочего дня Вадим сам зашел в отдел экономразвития и обратился к ней. «Отвезти тебя?» «Поговорим». Ему хотелось верить, что никто из сотрудников не расслышал, но он не сомневался, что о факте появления ее отца в Нефертите оповещены были уже даже те, кто в данный момент находился в отпуске на Мальдивах. «С этим ничего не поделаешь. Сплетни в коллективе всегда были, есть и будут главным лейтмотивом рабочего процесса». Яна согласно кивнула. А куда ей деваться теперь, если она сама и явилась источником этих сплетен? Вадим уже никаким бы поступком не смог добавить что-то весомое к тому, что успело тут натворить семейство Григорьевых.